Глава 46 шестая Мы остановились на пороге моей спальни. Я вгляделась в глаза Бейну Амины, карие, глубокие, хранящие много тайн. «Я хотела бы подружиться с вами», произнесла она, доброжелательно улыбнувшись. «Скоро покину дворец, и потому не ищу подруг», кисло поджала губы я. «Подождите минуту». Я взяла из ванной комнаты очки и протянула их Бейну Амине. Возьмите, отдайте ему, он плохо видит, да? Женщина взяла очки и неопределенно пожала плечами, тоже мне подруга. И спит плохо. Я же вижу, какой он уставший. Вы уж проследите, чтобы спал, смотреть больно. Я спешно заперла дверь перед носом царской эмани и прижалась спиной к ее твердой деревянной поверхности, стараясь проглотить выросший в корликом. Дыхание выбило из легких от желания быть с ним. Мне бы удалось дать ему покой, я чувствовала, я знала. Но, так много «но». За дверью раздался стук каблуков королевы. Я услышала, как они поздоровались с Бейну Аминой. «И чтобы ноги никаких лекарей мужского пола здесь не было, леди Селиция прошипела Бейну Амина моей матери, в миг превратившись из миловидной подруги в ядовитую кобру. Я приоткрыла дверь и поглядела в щелочку. «Лекарь приходил ко мне», — парировала маман. «Это мой личный королевский лекарь. Я никому больше не доверяю». «Но я застала его у постели вашей дочери. Я попросила заодно взглянуть на ее бледность. Мне не нравится, как у вас кормят». «Леди Селиция строго произнесла Амина, — «смею напомнить». что ваша дочь теперь не единственная представительница Даларавии на отборе. У вас больше нет особого веса и козырей. Поэтому соблюдайте правила. Посещение вашего лекаря — первое и единственное мое предупреждение. Если узнает владыка, вы покинете Ферран. Прощаюсь с вами. Надеюсь, всего лишь до завтра. И вам приятного вечера, — прошипела маман вслед Байну Амини и вошла ко мне в спальню. Я успела отойти от двери, думаю, королева бы устроила мне. Не за подслушивание, а за то, что спалилась. «О, ты уже на ногах, Александра!» «Да, мне лучше. Но выглядишь все еще бледный. Ложись в постель». Меня подхватили под локоть и уложили на подушки, накрыли одеялом. «Да, с мамой спорить никогда не удавалось. Что в своем мире, что в этом». «Мэтр вали сдал тебе свой целебный эликсир. Нужно спать. Нельзя вставать. Утром будешь здорова. Все, спи!» Уложив меня, королева на миг задержалась у входа. С вещами Элиза разобралась, вытурила выскочку вместе с парой радеющих за нее служанок. «Не беспокойся, она тебе не соперница. Завтра к тебе придет новая, очень хорошая девушка. Я подобрала. Знатная, но без гонора. Из местных». «Спасибо, мама», — прошептала я. Королева ушла, и вслед догоревшему закату за окнами догорели остатки моих сил. Я обняла подушку и задремала. Но не успела погрузиться в глубокий сон, как услышала щенячьи тявканье за дверью, и детский голосок. А потом еще и в дверь настойчиво поскреблись. «Пойдем, молмеладка, пойдем спать, твоя хозяйка уже шпит». «Я не сплю», — зачем-то отозвалась я и робко попросила входите сюда». Дверь тихонько приоткрылась и в комнату ворвалась мармеладка. С разбега запрыгнула на кровать, прошагала по мне невесомым шагом, утопая в пуху одеял и принялась вылизывать лицо. «Я тоже рада тебя видеть, малышка», — обняла свою маленькую девочку и сердце наполнилось радостью. Я неистово скучала, как вообще могла отдать эту ласковую, любвеобильную крошку. Я перевела взгляд на Зуру, скромно прижавшуюся к стене в полумраке комнаты, озаряемой только от цветами ярких звезд за окном. Иди сюда, ласково позвала, похлопав по постели, и девочка приблизилась. Садись. Как дела? Тебе вернули щенка? Ты рада? Не, ,lesh -lesh -lesh протянула девчушка. Это не мне ее велнули, а во дворец, конфетки. Но только молмеладка выблала вас своей хосяйкой. «Убежала от мамы, от меня, к вам!» «Дядя сказал, вы откасались от нее посему, она же такая милая!» Девочка потянулась погладить щенка, пригревшегося в моих руках и собравшегося спать. «А это был твой дядя, тот мужчина, который принес мармеладку?» Решилась спросить. «Да, Бэй милхан мой тятя», — кивнула Зуру. «Он хороший?» «Лучший!» Он мне еще сладостей принес и новый золотой бластлетик. «Балует тебя!» — улыбнулась и поищекотала девочку. «Почему же ты такая грустная?» «Мне мамы не хватает!» — совсем по-взрослому вздохнула малышка. Ее личико в призрачном звездном свете, сочившемся сквозь узорчатый тюль, сделалось печальным. Мое сердце, никогда не знавшее материнство, заболело. Сильно так, пронзительно. как будто я была мамой всех детей мира, и мне правда хотелось ею стать. Я привлекла к себе девочку, погладила по пушистым, мягким, как шелк, волосам. Ложись со мной спать, со мной мармеладкой. Тебя они будут искать? Нет, меня уже уложили, улыбнулась Зуру и заползла под одеяло. Я обняла девочку, которая жадно прижала мою руку к груди, обняла мармеладку, устроившуюся у меня на животе, и закрыла глаза. «Кажется, сегодняшняя ночь, если не считать самую первую проведенную в Ферране, впервые пройдет счастливо. Так оно и случилось». «Пора вставать, принцесса!» — разбудил меня ласковый и женский голос. «Пора собираться на испытание!»